Второе. В белых передничках, в одинаковых синих платьицах с кружевными воротничками, данельзе, смущаясь и опуская взгляды в пол, воспитанницы серопитательного приюта вышли на сцену и запели французскую песенку. И как только запели, так сразу и преобразились. Тщательно причесанные головки с косичками вздернулись вверх, глазенки засверкали, а одна из девочек, когда допели песенку и когда надо было сделать реверанс и поклониться зрителям, азарно прищурилась и подмигнула. Захару Евграфовичу показалось, что подмигнула шалунья именно ему — Он разулыбался, довольный и долго хлопал, отбивая ладони. Шел благотворительный вечер, устроенный Ксенией, сбор от которого должен был пойти на нужды приюта. Воспитанницы демонстрировали со сцены свои таланты — пение, декламацию стихов и даже игру на музыкальных инструментах, а публика — Весь цвет белоярского общества снисходительно аплодировало и дожидалось того момента, когда устроители вечера призовут в большую залу, где будет играть оркестр пожарной команды, откроется буфет и начнутся танцы. Так и произошло. Девочки спели еще одну песенку на французском и уважаемых господ и дам пригласили в залу. Оркестр играл замечательно, буфет бойко торговал, а в специальные ящички, расставленные вдоль стены, опускались деньги на благое дело. Хотя, если говорить честно, Опускались ассигнации не очень большого достоинства и не очень охотно. Очередей возле ящичков не выстроилась. Ксения, видя это, огорчалась, щеки у нее пылали румянцем, и Захар Евграфович, пригласив сестру на танец, успокаивал ее. «Не огорчайся, Ксюша. Я тебе говорил, что в общую кассу наш брат деньги бросать не желает. Он в десять раз больше отвалить может, но ему непременно звон требуется, чтобы все знали. Это я, Иван Иванов, пять или десять тысяч на приют положил, глазом не моргнул». И дайте мне, Ивану Иванову, медаль на шею. А ты медаль не дашь, увы. Так что не огорчайся, а радуйся. Пели твои красавицы знатно. Кто бы мог подумать, что в нашем Белоярске дети французские песенки распевать будут. Молодец, Ксюша! Это Луиза, она молодец. Моей заслуги нет. Ты знаешь, Захарушка, так странно. Я как будто подругу в ней нашла. Мы с полуслова друг друга понимаем. А с какого полуслова? Русского или французского? — пошутил Захар Евграфович, которому очень уж хотелось развеселить сестру. — Бывал бы дома почаще, — Ты бы таких вопросов не задавал, Захарушка. У Луизы удивительная способность к языкам. Она уже понимает по-русски и даже говорит. Произношение, конечно, не очень удается, но мы каждый день занимаемся. А вот, кстати, и сама Луиза. Пойдем, поговорим с ней. А то, видишь, она одна стоит. Неловко. Они проскользнули между танцующими парами и подошли к Луизе, которая действительно в одиночестве стояла у окна, всматриваясь в вечернюю темноту через искрящиеся узоры на стекле, нарисованные морозом, заметно покрепчавшим еще с утра. Одета она была в длинное черное платье с блестками, Узкие нежные плечи прикрывал белый газовый шарф, и когда она повернулась, шарф соскользнул с плеча, и Луиза поправила его плавным жестом, смущенно при этом улыбнувшись и приветливо глядя на Захара Евграфовича и на Ксению большими темными глазами. «Вот тебе и тара-та-та!» «Песенка французская!» — невольно воскликнул про себя Захар Евграфович. «Теперь держите меня, семеро!» Он так смотрел на Луизу, словно видел ее в первый раз. А, может быть, и впрямь впервые видел. Все эти месяцы, да заняты своими делами, связанными с частыми разъездами, своими неотступными мыслями о том, как пробраться через кедровый кряж и дотянуться до Цезаря, Захар Евграфович не сильно-то внимательно оглядывался вокруг, и взгляд его на Луизе, которая большую часть времени проводила в приюте, ни разу не задержался. На ходу, мимолетом, здоровался и спешил дальше полностью поручив француженку на попечение сестры. И только сейчас разглядел. Разглядел и ахнул. Луизонька, заторопилась Ксения сообщить ей приятную новость. Захару Евграфовичу ваши девочки очень понравились. Говорит, что поют они замечательно. Луиза снова смущенно улыбнулась и заговорила, старательно подбирая слова и столь же старательно их выговаривая. — Спасибо, мсье Луканин. Мне радость... — быстро взглянула на Ксению, и та поспешила помочь. — Радостно. — Мне радостно, что мсье Луканин... Она снова сбилась, улыбнулась и добавила, засмеявшись, радостно. Смех у нее был чистый, высокий, будто колокольчик под дугой звенел, рассыпался. Ответить ей Захар Евграфович не успел. Налетела откуда-то сбоку. Словно порыв внезапного вихря, жена исправника ухватила за его рукав и восторженно, закатывая глаза, зачистила, будто боялась, что ей прихлопнут сейчас рот и не дадут высказаться о тех чувствах, которые ее распирают. — Я в восторге. Захар Евграфович Душка, я в восторге. Нам не хватает в городе культурной жизни. Я придумала. — Нина! — зарокотал степенно подошедший следом окороков. — Ну, нельзя же так, дорогая! «Ой, не мешай, Захар Евграфович, я придумала! Нам необходимо создать музыкально-литературное общество. Будем устраивать вечера, будем устраивать сборы, а вы станете нашим главным попечителем. Правда, замечательно?» Захар Евграфович тоскливо повел вокруг взглядом. «Уж чего-чего!» А попечителем еще одного общества, мгновенно рожденного в головке беспрерывно говорящей жены-исправника, он становиться не желал никоим образом. И не только потому, что умел считать копейку и деньгами никогда не разбрасывался, а потому, что искренне был убежден — всякие общества — баловство. Желаете на скрипках играть и стихи декламировать? Собирайтесь на квартире, ведь не в шалаше ютитесь. Играйте там и пойте сколько душе угодно. А он свои деньги лучше в приют вложит. Здесь девочки по-настоящему судьбой обижены, без всякого баловства». Нина Дмитриевна продолжала теребить его за рукав и говорила, не прерываясь. Но увидел Захар Евграфович, почти уже погибая на свое счастье, Илью Васильевича Буранова, степенно проходившего мимо. Подхватил Нину Дмитриевну под пухлый локоток, повел навстречу городскому голове и добился желаемого — сплошной скороговорки наступила пауза, и он в нее вклинился. Я никак не могу, уважаемая Нина Дмитриевна, быть попечителем нового общества. Музыка, литература и вообще всякие высокие искусства — это удел Ильи Васильевича. Я сам слышал, как он однажды, публично сожалел, что у нас до сих пор нет в городе музыкальных вечеров. «Илья Васильевич, с вами Нина Дмитриевна желает поговорить!» Отпустил пухлый локоток и, быстро-быстро, не оглядываясь, вернулся на прежнее место. «Извините, Захар Евграфович!» — окороков смущенно развел огромными ручищами — и шумно вздохнул. — Уж такая натура у нас неугомонная! Растеребит сейчас нашего главу! А пойдемте лучше в буфет. Я слышал, что буфет нынче отменный. Захар Евграфович согласно кивнул, направился следом за Окороковым в буфет, и успел еще краем глаза увидеть, как Илья Васильевич, подобрав от удивления пухлый животик, пятился перед неудержимым напором Нины Дмитриевны, пока не уперся спиной в стену. А упершись, замахал ручками и согласно закивал головой. В буфете, разговаривая о разных пустяках, Захар Евграфович с Окороковым выпили коньячку, хорошо закусили, и оба пришли в прекрасное расположение духа. Я рад, Захар Евграфович, что наша француженка делает успехи. Говорил Окороков. К слову, сказать, поинтересоваться хочу. Как она не скучает? Да я, знаете ли, все в разъездах, даже и не разговаривал ни разу. С Ксенией Евграфовной они очень подружились. Думаю, что не скучает. Вот и хорошо. Сколько я бумаги исписал. Значит, говорите, не скучает? Да-да. А если мы еще коньячку попросим? Не возражаете? «Не возражаю!» — попросили еще коньячку, но выпить его не успели. В буфет, громыхая мерзлыми сапогами и длинной шашкой, валился городовой и, почтительно лавируя между столиками, подошел к исправнику, быстро зашептал ему на ухо. Захар Евграфович успел расслышать только одно слово — «накрыли!» но не придал услышанному слову никакого значения. Мало ли кого накрыли. Народец в Белоярске пестрый, беспокойный, и работы у служивых чинов всегда хватает с избытком. Окороков быстрым движением отодвинул рюмку с коньяком и скорым шагом вышел из буфета, даже не попрощавшись. А Захар Евграфович, посидев еще некоторое время за столиком, поднялся и пошел в залу, где по-прежнему гремела веселая музыка. Он хотел увидеть Луизу.